Глава 18. Я не ошибся, когда назвал этого русского мальчишку самым толковым рейдовым адмиралом современности, покачал головой и Тандрык, ведя беседу сам с собой после услышанного на мостике Афины. Не лукавил я и когда сказал Василькову, что был бы счастлив иметь в своём флоте такого дивизионного адмирала. Да, Алекс, ты действительно умён, но к величайшему моему сожалению, ты по-прежнему остаёшься русским. А значит, моим непремиримым врагом адмирал Сэр поступил запрос на личную встречу от одного из старших офицеров эскадры, прервал мысли командующего электронный секретарь. "Кого там ещё принесло?" недовольно спросил Дрейк. "Лейтенант Маграт просит о срочной аудиенции", прозвучал ответ. Холли Маграт нахмурился от Дрейк, который уже знал о моей связи с Холли. "Что это с баломошной девчонкой от меня надо?" А, лейтенант опять рвётся в бой. и желает, чтобы я дал ей одну из трофейных османских галер. Вспомнил Стрик и хотел было уже согласиться. Ну, пусть берёт. Для этого совершенно не нужна личная аудиенция. Сообщите лейтенанту Маград, что я назначаю её на должность временного капитана. И тут Итон Дрейк на секунду задумался. Нет, отмена приказа. Пригласите лейтенанта Маград ко мне, медленно произнёс адмирал Дрейк. Холль быстрым, уверенным шагом вошла в каюту Дрейка. всем своим видом показывая, что она готова хоть сейчас вступить в сражение с превосходящими силами врага. Однако лейтенант Маграт не знала, что хитрый старик, послушавший мой разговор со вторангом Жилой, к сожалению, понял, что русский контр-адмирал разгадал его коварный план. Поэтому сейчас Дрейку было жизненно необходимо любыми путями задержать меня на орбите Тиры-7 после того, как его эскадра покинет сектор. Мне трудно было догадаться, что русский линкор не станет сражаться за планету если его капитану стало известно о предательстве американского адмирала. Так что же, или вернее, кто может заставить Василькова остаться у планеты и принять неравный бой? «Сэр, вы, наверное, уже догадались о цели моего визита к вам», бодро начала Холли, но тут же была остановлена жестом руки старого адмирала. «Прошу прощения, лейтенант, но я не могу удовлетворить вашу просьбу о назначении вас командовать Османской галерой», твердо сказал Дрейк. «Более того, вы остаетесь здесь, на орбите Тире-7», И продолжайте следить за ремонтными работами на вашем фрегате Кападана, но сэр, запротестовала обескураженная таким жёстким ответом командующего Холли. Как вы можете видеть, я абсолютно здоров и готов немедленно вступить в бой. Почему вы не хотите использовать мои навыки и боевой опыт? Вы не видели отчёт прошлого сражения у перехода на Модерский пояс? Видел и был очень им впечатлён, встряхнул Дрейк. Тогда почему, сэр? обиженно захныкала девушка, пытаясь разжалобить старика. Во-первых, потому что вы ещё не до конца восстановились после ранения, полученного в том самом сражении, ответил Дрейк. А я не могу рисковать здоровьем одного из своих лучших капитанов. Но я чувствую себя великолепно, возразила Холли Маграт. Поверьте, я готова сражаться и командовать кораблём. Дрейк встал из-за стола, пристально посмотрел на девушку и неожиданно подошёл к ней вплотную. Что за ветреный лейтенант, театрально возмутился Дрейк. У вас ремень висит на бёдрах, как у ковбоя. «Позвольте, я помогу поправить». Командующий, не дожидаясь разрешения Холли, взялся одной рукой за ремень и слегка потянул его на себя. Девушка взвизгнула от боли и тут же схватилась за живот. «Я не сомневаюсь в вашей храбрости и решимости, лейтенант», — продолжил Итан Дрейк, отпуская Холли и, как ни в чем не бывало, снова садясь за стол. «Однако мое решение окончательно. Вы остаетесь у Тир-7. И я запрещаю вам какие-либо попытки присоединиться к моей эскадре самовольно». Вы услышали меня? Холли некоторое время приходила в себя от боли и стояла в недоумении. Она не могла понять, почему Дрейк так категоричен в своём решении не брать её с собой. Могу я узнать истинную причину, почему вы не хотите видеть меня в составе вашей ударной группы, сэр? Вопрямая девушка решилась на ещё одну попытку. Я считала, что заслужила ваше доверие в предыдущих сражениях, а также в памяти моём отца. Остановитесь, лейтенант, нахмурился Дрейк. Не злоупотребляйте моими нежными чувствами к вам и тёплыми воспоминаниями о вашем храбром отце, прошу вас, сер, с мольбой в голосе и чуть ли не плача произнесла Холли. Если надо, я обкалюся обезболивающим. Дрейк тяжело вздохнул. Лейтенант Маград подкупала своей искренностью, отвагой и, что ещё более важно, преданностью настолько, что командующий даже начал подумывать о ней рассказать ей о своих планах насчёт Василькова. Однако Дрейк вовремя схватился понимая, что чувства к русскому адмиралу могут помешать Холли адекватно воспринять действительность. Дело не в вас, лейтенант, произнёс старик. Просто галеры, одну из которых вы так отчаянно стараетесь у меня выпросить, в предстоящем бою за переход бы Сарабиата Врида, по моим расчётам, погибают первыми без единого варианта выжить. Именно поэтому я не хочу, чтобы вы летели со мной у других кораблей из кадры, куда больше шансов уцелеть, к тому же у них уже есть командиры, так что Галеры точно погибают в ваших расчётах, переспросила девушка. Абсолютно, подтвердил адмирал, кивая. Более того, я их сам подставляю под орудия кораблей противника, чтобы у остальных появился шанс на победу. Смерть не причина, чтобы не принимать участие в бою, смело заявила девушка. Точно так же говорил твой папа, покачал головой Дрейк. И говорил он эти слова как раз перед своим последним боем. Я пока не готов терять ещё одного храброго офицера с фамилией Маград, поэтому ты возвращаешься на капитана. Вспоминая отца, Холли не смогла сдержать слёз. Не расстраивайтесь раньше времени, лейтенант, тепло улыбнулся Дрейк, оставаясь у Тиры. Вы продолжите выполнять очень важную миссию. Дело в том, что я беспокоюсь о сохранности оставшихся на орбите кораблей, а также судьбе орбитальной верфи. Кто-то должен защищать центральную планету. пока наши главные силы будут отвлечены сражением у перехода. На последнем совещании контр-адмирал Васильков предположил, что во время нашего отсутствия командир Ричардсон при примет попытку захватить планету. Сначала я отнёся к этой мысли Александра Ивановича скептически, но позже, взвесив все за и против, вынужден был с ним согласиться. Чере сем слишком лёгкая добыча и слишком ценный приз, чтобы койода Ричардсон, расположившийся сейчас у перехода на модерский пояс, проигнорировал бы данный объект и прошёл мимо. Поэтому не переживайте, будет и для вас сражение. Вы меня не обманываете, сэр, с надеждой в голосе воскликнула Холли. Не забывайте, лейтенант, улыбнулся Дрейк. О, тогда это кардинально меняет дело, обрадовалась девушка и снова разулыбалась во всё лицо. Отбить атаку 10 импилов командора Ричардсона, имея под рукой всего 4 корабля, 3 из которых до конца ещё не восстановлены, Эта победа будет даже посерьёзнее, чем ваше у шео перехода на Тавриду. Уж точно не менее ценной, кивнул, соглашаясь командующий. Можете идти и готовить ваш фрегат к предстоящему бою. Спасибо, сэр. Холл вытянулась по стойке смирно и отдала честь. Да, кстати, лейтенант. Неожиданно уже перед раскрытыми дверями остановил её Дрейк. Слушаюсь, сэр. Небольшая просьба, медленно произнес командующий. Не говорите о своём возвращении на кападана адмирала Василькову. Почему я не должна ему об этом говорить? не поняла Холли. Дело в том, что я клятвы напрочь обещала Александру Ивановичу, что возьму вас в качестве командира одного из кораблей с собой к переходу Бессарабета в Рида. Васильков не знал и до сих пор не знает о том, что обе трофейные галеры по моей задумке должны будут погибнуть, а так как Васильков уверен, что вскоре к центральной планете подойдёт эскадра Ричардсона, То он и попросил меня взять вас с собой, посчитав, что рядом со мной вы будете в большей безопасности. Но ты сама понимаешь, Холли, русский парень всеми силами пытается тебя защитить. Да да, понимаю. Это выглядит смешно и даже несколько обидно для тебя. Но ты же знаешь этих русских. До сих пор пытаются быть рыцарями. Усмехнулась девушка, которой в глубине души всё-таки слышать о том, что о ней кто-то беспокоится, было очень приятно. Так что ты меня поняла, да? Уточнил Дрейк: "Не принуждён нас смеять. Я не хочу лишних разговоров с Васильковым. Разбирайтесь в своих отношениях сами. Единственное, о чём прошу, пока команда Ричардсона не появится у Тиры со своими проблемами, не показывайся на глаза Василькову. Вот и всё". "Хорошо, сэр", засмеялась немного смутившись Холли Маград. "Раз Кен не узнает о моём присутствии на каподана до того момента, пока Кайода Ричардсон не начнёт атаку вершей, Хочу посмотреть на лицо адмирала Василькова, когда тот поймёт, что так оберегаемый им лейтенант Маграт находится рядом, в то время как корабли Ричардсона уже пойдут на нас прямым курсом атаки. Да, мне это уже вот долбы много, чтобы посмотреть в тот момент на физиономию русского адмирала, поддержал её Дрейк, грустно усмехнувшись. Вы свободны, лейтенант. Сражайся или умри, сэр, воскликнул на прощание Холи Маграт. Я не подведу вас, клянусь. Сражайся или умри. Глухим эхом повторил старик, мгновенно перестав улыбаться, как только девушка вышла в коридор и двери за её спиной затворились. Удачи тебе, моя дорогая. А удачи тебе в скоре, ой, как понадобится. Шелнок Холли покинул борт тяжёлого крейсера Амаха, взяв курс к одному из аленгов орбитальной верфи, в котором на стопелях расположился фрегат Кадана. Спустя стандартный час Итондрик, получив уведомление от капитанов кораблей своей эскадры об их полной готовности, Он дал приказ на построение в походную колонну, указав при этом конечные координаты маршрута следования переход Бессарабета в Рида. Девять боевых фрегатов в сопровождении 15 ки больших десантных кораблей вереницей потянулись прочь от Тиры, оставляя позади себя три ремонтирующих корабля и одинокий русский линкор